Глава 07. Нечестная игра. До возвращения в деревню я думал, что получу удовольствие, наблюдая ужас и беспомощность самодовольных игроков-донатов, страхи разбегающихся от крушащих все на своем пути жаб великанов. Но человеческая природа переменчива и противоречива. Едва я увидел, как троица монстров без намека на сопротивление растоптала и обезглавила перебравшихся поближе к лесной дороге членов клана Ястребы. Внутри что-то натянулось и лопнуло. Я опять начал болеть за людей, не просто сопереживать, а даже волноваться за игроков. Бездушная машина, волей дрывавших ей изначальное преимущество разработчиков, ломало не ожидавших нападений людей как спички. Застегнутые врасплох, многие игроки даже не успели обнажить свое оружие и были растерзаны, унижены и лишены жизни одной атакой. Как я понял из увиденного, откусывание монстром головы считалось смертельным ударом. Логично. Но монстрам эта атака давалась слишком легко. Не требовалось никаких особых усилий. Точности. Жаба просто срезала голову своими челюстями за долю секунды. Шлем от откусывания также не спасал. Я увидел расправу, а не бой, где одной стороне создали видимость приобретения отличного снаряжения За огромные деньги, а в противнике подсунули тварей, которые плевать хотели на все эти доспехи, сминая их своим весом и разрывая челюстями, как алюминиевые банки. В балансе сил изменилась еще одна важная деталь. И монстров за время моего отсутствия не слабо так подучился атаковать. Великаны ранее просто вышли бы из леса, дав игрокам хотя бы несколько секунд собраться, поднять тревогу, но теперь нет. Гигантские траглодиты атаковали внезапно. Использовав высокий прыжок, они выпрыгнули из-за деревьев и приземлились прямо на голову ближайшей троицы, что стояла к лесу спиной. Тем же, кто стоял к лесу лицом, сходу откусили головы. Идеально выполненное нападение, а ведь по логике так действовать слепые существа не могут. Их главная слабость – отсутствие зрения, потребность вынюхивания целей и ориентирования на слух вдруг исчезла. Монстры уже знали, куда должны атаковать, хотя до противника было еще 30-40 шагов. Это несправедливо, у любого игрока должен быть шанс хотя бы заметить монстров. Минус 6 воинов за каких-то несколько мгновений. На этом череда странностей не закончилась. Затем из ортобосса, только что снявшего голову среднему воину из группы, последовал чудовищный кислотный залп. Если мелкие траглодиты несколько секунд к нему готовились, делали специфические подготовительные движения, давая возможность распознать тип атаки и отскочить в сторону, ну или хотя бы прикрыть глаза руками, то этот босс активировал свое умение без подготовки почти мгновенно. Все противники, которые попали в конусом расходящуюся струю, тут же были ослеплены кислотой и завыли от болевого эффекта, сопровождавшего разъедание плоти. Это очень больно, я знаю не понаслышке, именно боязнь получить обширный ожог кислотой заставляла меня всячески избегать этой атаки в схватке. Как с детенышами. Даже если смыть кислоту водой, снижая наносимый ей урон, боль еще некоторое время не исчезает. Крайне неприятная атака и физически, и психологически. И как я понял, изрыгаемая детенышами кислота была намного слабее, чем у босса. У него желудочный сок был настолько едкий, что на глазах разъедал не только кожу и мышцы, а даже сами металлические доспехи. По факту выходило, что наличие доспехов не только не спасало от этой атаки, а лишь продляло агонию. Кислота все равно затекала ослепленному воину внутрь доспехов через горловину и обрекала игрока на долгую и мучительную смерть. Лучше уж сразу потерять все очки жизни, попав под прямую струю, чем орать, катаясь по земле, умирая от постепенной потери жизни таким неприятным способом. Все это я увидел на примере тех игроков, кто присоединился к Пати ястребов, чтобы ускорить свой поход в данж. Парни без доспехов умерли от кислоты быстро, а член клана в доспехах орал долгих 10 секунд, пока не был добит тяжелой стопой монстра, слепой и беспомощный. Это не бой, а расправа. Крайне неприятное зрелище. А видеть гибель от кислоты, словно наблюдать за кем-то сгорающим заживо. Мне было искренне жаль игроков из клана. «Ястребы», принявших на себя первый внезапный удар боссов. «Картина расправы кардинально изменила мое отношение к игрокам. Да, некоторые из них мудаки, но в заколдованной стране я с ними на одной стороне, в одной лодке. Нам необходимо держаться друг за друга и выручать в трудную минуту. Сегодня я помогу кому-то, а завтра этот кто-то поможет мне». Включилось человеческое сопереживание слабым, и я решил спасти от расправы хотя бы членов своей рейд-пати. Конечно, если они будут достаточно разумными, чтобы прислушаться к моим словам. Вопли игроков на окраине деревни привлекли внимание, как других игроков, так и не как и Нипов. В ужасе последние тут же захлопнули двери своих домов, оставив гостей деревни без укрытия. Возможно, и монстров, и Нипов как-то взаимодействуют, и неигровые персонажи не должны предоставлять игрокам укрытие в доме во время прихода команды зачистки. Пока выглядело именно так. Игрокам отрезали путь в укрытие, и все, что они могли сейчас сделать, это бежать из деревни в рассыпную, надеясь, что им повезет и босс погонится не за ними. Но я увидел совсем другую картину. Команда, конкурировавшая с моей за место в очереди в логово, выскочила из двора и начала осыпать троглодитов стрелами. причем довольно метка. До сближения в каждого попало по несколько стрел. Но монстры не обращали внимания на небольшие ранения, определили новые цели и снова совершили свой опасный высокий прыжок. В этот раз его увидели, и стрелки не позволили себя растоптать, а кинулись в разные стороны, уступая место на первой линии воину со щитом. Он меня приятно удивил, вовремя парировал попытку обезглавливания, прикрывше щитом. Как-то распознал и присёк ударом меча в горло начало опасной кислотной атаки у босса справа от себя. Воин держался молодцом, но нанести противнику какой-то серьезный урон, атакуемый сразу с трёх направлении и полностью сконцентрировавшись на защите, он не мог. Однако в пати его роль заключалась не в этом. Воин с щитом танк, защитная стена, и должен препятствовать монстрам доступ к слабо защищенным лучникам и магам. А вот и очередной залп от занявших новые стрелковые позиции лучников. Как метко бьют, загляденье. Причем в этот раз они скорректировали атаки и сконцентрировались на одной цели. С запозданием в туловище уже утыканного стрелами босса слева от воина прилетела и магическая атака. Огненная стрела. Видимо, урон от нее был намного ощутимее, чем от стрел, так как великана зареветь и отступить на пару шагов назад. Этот монстр переключил свое внимание с умелого воина на мага, но когда попытался обойти танка по кругу, тот рывком подскочил ближе и оглушил его ударом щита. В самого израненного великана полетело еще несколько стрел, и повторная магическая атака опрокинула его на спину. Он был повержен. Я не ожидал, что игрокам это удастся. Слишком легко великаны расправились с первой группой. Завязалась интересная и динамичная схватка против двоих оставшихся боссов, в которой уже не было однозначно понятно, кто выйдет победителем. У меня появился шанс предупредить свою команду И я рванул на пределе своих возможностей к их двору, обходя боссов со спины. Когда я забежал во двор, то увидел, что гибель первого великана – заслуга не только команды конкурентов. Пухлая Мила и спавший ранее в офлайне Геннадий тоже постреливают в одного из монстров, поочередно высовываясь из угла соседнего дома. «Осторожнее! Не переагрите на себя! Одному мне Димку, Санька и Максима на себе не утащить!» – покрикивал на них лидер группы. Стоящего в полный рост, я разглядел его получше. Он был обладателем воровского набора и, внимательно следя за всем происходящим, напряженно сгорбился, удерживая кисти на рукояти своих кинжалов. «Я с облегчением выдохнул. Помощь этим игрокам по большому счету и не нужна. Они не малые дети, вооружены, не стоят на месте, владеют опытом игры в команде, всякими тактическими приемами, сознательно пришли в игру развлечься, получить острые ощущения, и мои бомжатские советы, где лучше прятаться и куда убегать, чтобы просто выжить, им точно не нужны. «А ты чего стоишь?» — прикрикнул вор и на меня. «Ты же стрелок! Не экономь стрелы! Дополнительный уровень перед рейдом не помешает! Бей их! Но только не отсюда! Здесь парни в лежат!» «Хорошо!» — кивнул я. Пока я не собирался никому признаваться, что донатский лук у меня только для виду, поэтому скинул его с плеча, взял в руку и сделал вид, что просто меняю позицию. Сам же обогнул соседний дом, прошел вдоль ограды к следующему и нырнул в узкий проход между двух сараев, осторожно выглядывая наружу. Вот, отличная позиция. Опять оказался у противника за спиной. Если придется убегать, есть за что скрыться. Конечно, лезть к боссам с коротким копьем в моем положении будет только самоубийца, но ведь при мне есть лук охотника. Он хоть и слабо бьет, всего 1-2, а с такого расстояния я еще и вряд ли попаду, но попрактиковаться в стрельбе не помешает. Пока я развязывал тугой узел на полоске кожи, который связал пучок стрел, пока примерялся и целился, ситуация на поле боя прямо на моих глазах резко изменилась. Второй великан был уже настолько утыкан стрелами, что мог пасть от каждого следующего попадания, но он, оказался довольно хитер, начал быстро пятиться назад, желая выйти из боя и восстановить силы. Второй троглодит помог ему это сделать, прикрыв на несколько секунд собой, после чего внезапно смог сокрушить успешно сдерживающего все атаки воина. Видимо, игрок просто выдохся и с трудом стоял на ногах. Великан одним ударом когтистой лапы выбил щит из рук, после чего последовал кислотный фонтан, от которого воину было уже не спастись. С воплем боли он рухнул на землю, где был быстро добит тяжелой стопой. Путь к медленно кастующему разрушительное заклинание магу был открыт, и великан незамедлительно этим воспользовался. Пользовался, обезглавив его до очередного залпа огненной стрелы. После этого он начал прыгать из стороны в сторону, разгоняя засевших в укрытиях стрелков. В этот момент мое внимание переключилось на того босса, что отступал. Во-первых, он приближался ко мне. Во-вторых, отпускать его почти убитого было бы большой ошибкой. Я выпустил стрелу ему в спину, но как и опасался, моя низкая ловкость не позволила попасть даже с 15 шагов. Уйдет! Уйдет, гад! подумал я, бросил лук на землю и схватив копье, выскочил ему на перерез. Копье с чавкающим звуком воткнулось в спину. Босс начал разворачиваться, утягиваться. И меня за собой. Я в спешке выхватил кинжал, чтобы нанести еще несколько уколов, но они оказались уже не нужны. Босс был очень сильно ранен, сбегал буквально на последних очках здоровья, и всего один жалкий тычок простого копья решил его судьбу. На экран выскочило сообщение о получении седьмого уровня, и следом за ним табличка о новом игровом достижении. Ничего себе, удивился я. Босса почти убили другие игроки, а весь опыт отдали тому, кто нанес один последний добивающий удар. Такой я в играх ранее встречал, но не думал, что и здесь применят эту же систему распределения опыта. Большинство игроков несправедливый. Выходило, что в заколдованной стране выгодно вступать в бой в последний момент и воровать чужие усилия и опыт за победу над монстром себе. Тем временем схватка продолжалась и уже лишившаяся воина и мага команда лишилась еще и лучника, загнанного монстром в угол и получившего очередной кислотный душ. Тем не менее финал этого боя уже ясно просматривался. Троглодит также начал выдыхаться, больше не делал опасных прыжков, позволяющих ему мгновенно покрывать разрыв со стрелками, и в его теле все прибавлялось с новых ранений от стрел. Я выдернул несколько негодов глубоко вошедших стрел из туши добитого мной великана и вернулся в свое безопасное укрытие между двумя сараями, издалека наблюдая за тем, кому же удастся добить босса, но пока счет в его пользу только увеличивался. Медленно верно он загнал в ловушку еще одного стрелка, затем подловил обманным ходом того, что бегал вокруг дома. Он сделал вид, что преследует его, а сам направился в другую сторону и поймал за углом, сходу откусив голову резким кивком сверху. Время шло, а потери среди игроков лишь продолжали расти. Когда стрелков было много, они атаковали своих безопасных позиций без страха, а теперь каждое попадание приводило к агру босса в сторону атаковавшего, и они больше прятались, чем стреляли, не желая вызывать следующую атаку монстра на себя. Иван тоже оказался хитрым. Когда стало понятно, что босса быстро не убить, а сам он может рвануть в сторону спящих членов его команды в любую минуту, он приказал Миле и Геннадию выйти из боя, предоставляя сильно поредевшей команде конкурентов разбираться с противником в одиночку. Лучник там остался всего один, жрец вообще не мог наносить урон, а от вора в прямом столкновении с великаном вряд ли будет много толку. Скорее всего, Иван хотел полностью избавиться от команды конкурентов, рассчитывая забрать не только легкий опыт с монстра, подключившись уже в финале, но и ценные трофеи. Я бы рад помочь несчастным игрокам, да только я был слабее их всех и мог выполнять роль лишь приманки. Оставшись втроем против троглодита, уставшие игроки решили вынудить соседний лагерь вступить в бой и привели монстра туда. Я услышал испуганный визг Милы и ругательство Ивана, сбивчиво раздающего команды товарищам, но что-то пошло не так и вскоре Иван и еще несколько парней завопили не своими голосами, видимо целиком или частично угодив в блевотный фонтан. Чтобы понять, что там происходит, нужно было переместиться поближе к месту схватки, но я не стал торопиться, пока отчетливо слышал тяжелые шаги великана. Он ходит, а значит жив, и мне рядом с ним делать нечего. Игра в догонялки с криками и ругательствами продолжалась еще какое-то время, а затем все звуки борьбы полностью стихли. Не слышно было и шагов монстра. Я выглянул из-за угла укрытия, прислушался повнимательней. Похоже, все-таки убили, подумал я, но вскоре звук тяжелых шагов возобновился. Я увидел великана, наколовшего на свой острый гребень несколько истекающих кровью спящих тел, и еще Несколько, которые он волочил за собой по земле в длинных лапах. Игроки поняли, что им не победить, и просто офнулись, чтобы не мучиться, догадался я. Вместо схватки Иван и его товарищи решили просто выйти из игры, что позволило монстру убить их вообще без сопротивления. Однако ступал он тяжело, также был довольно сильно истыкан стрелами, и у меня в голове возникла идея рискнуть еще раз. Монстр с грузом на спине и в руках был неповоротливым. После боя израсходовал много сил, а также был уже не шуточно ранен. Если повезет, я сорву максимальный куш и в опыте, и в трофеях. Мне было жалко его отпускать искать из раненого, и опять вооружившись копьем, я подождал, пока троглодит пройдет мимо, а затем выскочил ему за спину и проделал свое самое смертельное комбо, многократно отработанное на мелких троглодитах. Мне не обязательно было убивать его стоя рядом, достаточно нанести несколько кровоточащих ран, и спустя 20-30 секунд они сделают все дело за меня. Наверное, я выглядел в момент атаки как моська, облаивающая слона. Мои уколы кинжалом с единицей урона были для великана как комариные укусы, но выбранный момент и расчет на его загруженность сработал верно. Босс не атаковал меня, пока не сбросил себя добычу, а когда его лапы и спина были свободны от груза, меня уже рядом не было. Я нанес несколько кровоточащих ран кинжалом и бежал от жавы-переростка на всей доступной мне скорости. Он уловил вибрации моих шагов, развернулся, пошел, даже разок прыгнул в мою сторону. Но еще несколько секунд спустя рухнул от дот урона кровотечения, подарив мне сразу два мировых достижения. Одно выдали за то, что я первый достиг восьмого уровня, а второй за убийство троих монстров 25 пятого уровня. Второй рекорд звучал более весомо, хотя и был получен незаслуженно. Вернувшись к сброшенным боссам. Телам, я обнаружил, что не все из тех игроков, которых босс наколол на гребень и нес за ноги в лапах, мертвы. Вот так сюрприз: таких оказалось сразу трое. Максим, так ни разу не вышедший при мне состоянии Димка и сильно покалеченный кислотой, но еще живой Иван. А чуть позже, собирая трофеи, я нашел в лагере, лежащую в таком же состоянии у костра Милу. Было интересно, как выжившие игроки отблагодарят меня за свое спасение, когда заново войдут в игру. С помощью старика охотника я перенес всех живых и их оружие в один из опустевших домов и закрыл его изнутри на засов, чтобы продолжить раздевать погибших игроков выбрался из дома через окно, на всякий случай прикрыв ставни. Нужно было торопиться, пока не нагрянули другие игроки, желающие поживиться чужими вещами. Работы было не в проворот. Правда, снимать каждую вещь с тел руками не требовалось. Прикоснувшись к телу уже погибшего игрока рукой, я получал доступ к его кукле, с которой доспехи и вещи можно было стащить одним касанием пальца. Причем само тело игрока без единого предмета на нем тут же исчезало, а не оставалось лежать и разлагаться ногишом. Здесь игроделы полностью отошли от реализма. Больше времени занимало не раздевание, а перенос доспехов выбранное мной в одном из сараев хранилище. В спешке сваливал все добытое в две кучки. Образовалась целая горка из комплектов доспехов разной степени потрепанности и вторая поменьше из оружия. У игроков с походными рюкзаками я увидел внутри и первые мешочки с золотом, но изучать их содержимое пока времени не было. Я скинул все рюкзаки в дальний уголок сарая и на всякий случай прикрыл сверху соломой и всякой ветошью. Настроение было отличное. Я еще и близко не добрался до логового троглодитов, а уже собрал пяток рюкзаков, где хранилось игровое золото, которым я смогу оплатить долг за аренду вирт-капсулы и, возможно, некоторую часть долга по банковскому кредиту. Однако я никак не мог понять, как объяснить игре, что вот это все в сарае, мое снаряжение и золото. Нигде его принадлежность ко мне не отображалась, ни на кукле, ни в закладке игрового магазина, вообще нигде. Отправить в обменник было нечего, словно этого золота у меня и вовсе нет. Однако сразу разобраться с этим вопросом мне не дали неожиданно появившиеся в деревне гости, очень злые и враждебные. Гости. Потрепанные в логове члены клана полубоги каким-то образом выбрались из западни и, громко ругаясь между собой, вернулись в покинутый лагерь.